23. линда встала свой стакан из которого все уже было выпито, она отставила на небольшую тумбочку в гостиной она сходила на кухню с бумажным полотенцем и провела им себе по глазам затем она снова села в кресло она уже немного пришла в себя я думала вы никогда не догадаетесь наконец промолвила она По-хорошему, мне надо бы радоваться. Это давило на меня все эти годы, как кошмар. — Хель Таллин так много лгал, — сказал Конрауд. — Просто невозможно было понять, где он говорит правду. Мы вас всюду искали, но он сказал так мало, что мы так и не напали на след этой замужней женщины. — По-моему, никому так и не пришло в голову, что это вы, жена Сигервина. «Я тогда и сама не поверила, будто он сказал, что был у замужней женщины. Ведь он всегда утверждал, что про нашу связь не должен знать никто. Да еще и пытался использовать это как алиби». «Он был в отчаянии. Навестив его в больнице перед его смертью, вы сильно рисковали». «Да». «Но вы считаете, что это того стоило?» «В свое время мы с ним окончательно порвали». «Не виделись и не общались», — ответила Линда. «Делали вид, что ничего этого не было. Порой приходилось трудно. Я так и не решалась связаться с ним, хотя порой так хотелось. Слишком велик был риск. Годы шли. А потом, когда я увидела его в больнице, лежащим в постели, в таком состоянии, это было ужасно. Я его с трудом узнала». Мда, его здоровье быстро пошатнулось. Было заметно, что он уже всё. Почему он вам позвонил? Наверное, чтобы попрощаться. Что было между вами? Сущие пустяки, ответила Линда. Когда дошло до дела, оказалось, что мы мало можем друг другу сказать. Но было так хорошо увидеть его, немного посидеть с ним и... Она не договорила фразу. «Ваша связь долго продолжалась после гибели Сигервина?» «Несколько месяцев». «Это из-за нее вы расстались с Сигервином, потому что начали встречаться с Хиальталлином». Линда кивнула. «В том числе и из-за этого». «А он знал о причине?» «Нет», — сказала Линда. «Про Хиальталлину он не знал, но наш брак трещал по швам». Я думаю, мы в любом случае бы развелись. — Поэтому вы и стали встречаться с Хиальталлином? Из-за того, что были несчастливы в браке? — Можно сказать и так. — А где вы встречались? — То тут, то там, то у него дома, то у меня дома. Мы это держали в глубокой тайне. Встречались в Боргарднессе, в сельфосе В маленьких хостелах. Нас никто не замечал, и мы тоже никого не замечали. Сигервин часто ездил за границу, что облегчало нам встречи. Но почему? Зачем вы ему изменяли? Ну, как это объяснить, — сказала Линда. У нас с Сигервином уже все дошло до предела. Ах, и Альталин меня понимал, утешал, обнимал, дарил тепло. Конрауд молча ждал, пока она продолжит, и вскоре она начала рассказывать ему, как познакомилась с Сигурвином в коммерческом училище. Кое-что из этого она уже сообщала ему и раньше, но теперь в ее рассказ добавилась зрелость и горький жизненный опыт. Она говорила, что он был смелым и дерзким, и ее пленила его уверенность в себе. А вдобавок он был симпатичным, да и деньги у него, судя по всему, всегда водились. Не успела им исполниться по двадцать лет, как они уже начали жить вместе, и у него появились разнообразные планы, как разбогатеть. Он решил не утруждать себя дальнейшей учёбой, а ей говорил, хочешь, изучай свою фармацевтику дальше, а не хочешь, не изучай. У неё тяга к знаниям была больше, чем у него. Она всегда намеревалась получить высшее образование и стать независимой. В училище она особенно не замечала Хиальталина до тех пор, пока он вместе с Сигюрвином не стал придумывать разнообразные бизнес-планы. Они были во многом схожи. Оба гнались за мирскими благами, обоим мало нравилось в училище. Хиальталину так и не удалось окончить курс обучения. Сигюрвин убедил его вложиться вместе с ним в рыболовецкое предприятие почти пополам. Доля Сигервина была больше, но разница там была всего несколько процентов, и с течением времени он захотел больше прибыли. В эти годы все трое много времени проводили вместе. Хиаль встречался с разными женщинами, но на нее смотрел с вожделением. Она знала это, чувствовала, однажды вечером он признался ей. «Вот так-то это все и началось», — сказала Линда. «Гораздо раньше, чем у них с Сигервином отношения накалились. Не знаю, почему я сделал этот шаг. В те времена наши с Сигервином отношения были не очень хорошими. Ахьяль Таллин знал, чего хочет и как этого добиться». Он устремился избегать Сигервина. Из-за этого он согласился продать свою долю в предприятии, когда Сигервин решил ее купить. Из-за вашей связи? По-моему, она в этом тоже сыграла свою роль. Ему показалось, что ему дали не ту цену. Он сказал, что Сигюрвин его облапошил. Хиаль Таллин просто ужасно рассердился, ответила Линда. Вообще-то он был вспыльчивый, но отходчивый. А тут он разъярился по-настоящему, хотя, когда я изменила Сигюрвину с ним, его ярость несколько поутихла. «Но нас обоих из-за этого мучила совесть. Мы же не чудище какие-нибудь». «Сигервин так и не узнал о вашей связи?» «Нет. Насколько мне известно, нет». «А вы знали, что у Хьяль был роман с Салоуме?» «Он сам собой сошел на нет», — ответила Линда. «Хьяль собирался с ней порвать, когда все это случилось». «А не проще ли вам было рассказать нам о вашей связи?» — спросил Конраут. Он сказал, что в таком случае исчезновение Сигервина точно свяжут с его именем. Он был просто убежден в этом. Его не обвинили только потому, что об этом никто не знал. А так, я бы тоже оказалась в это втянута, нас бы обоих обвинили. Вот рассказали бы мы, что когда Сигервин пропал, мы были друг с другом, и никто бы нам не поверил. и посадили бы нас в тюрьму пожизненно». Вот как он это объяснял. Он стал очень нервным и утверждал, что на него постоянно наговаривают, и что полиция в этом тоже замешана. Вот, например, тот свидетель, который утверждает, что слышал, как Хиаль Таллин угрожал убить Сигюрвина. Это, с его точки зрения, был полный бред и вообще выдумка полиции. Он это прям так и утверждал. Так что он никому не доверял и считал, что факт нашей связи против нас же использует самым беспощадным образом. «Да, конечно, он никому не доверял», — согласился Конраут, вспомнив Стейнера и Лео, и задался вопросом, стоит ли рассказывать Линде о том, что утверждал старик. Однако он решил покуда не делать этого. «Он не смел о нас рассказывать». Он знал, что все будет использовано против него, что про него наврут с три короба, и все в таком духе. Он был просто убит. Ему в каждом углу мерещился сговор. То есть он не только защищал замужнюю женщину, с которой был, но также и скрывал это из соображений собственной безопасности. Линда кивнула. «По-моему, Хьяль Таллин верно подметил», — продолжал Конраут, «что насчет вас двоих надо помалкивать, даже если ему это грозит неприятностями. А их он избежал просто чудом. Информация о вашей связи могла бы иметь решающее значение». «Вот именно так он и говорил». Попав в КПЗ, он продолжал настаивать на своем. «Я думаю, вы бы им гордились. Выносить заключение так, как он...» не всякому под силу. «Гордиться? Я не гордилась. Я чувствовала себя ужасно. Каково это — знать, что он там, и не быть в состоянии ничего сделать? Просто кошмар. А что мне было делать? Он сам так устроил. Что я могла предпринять? Я боялась. Мне надо было прибежать к вам и всё-всё рассказать. И что бы случилось тогда? Нас бы осудили». Что бы стало тогда с моей дочерью? Кто бы ее растил? Мы же ничего не сделали. В тот вечер Хьяль был у меня. Я не вру, мне незачем. Он был со мной. Вы знаете, о чем они ссорились тогда на стоянке? О деньгах. Хьяль был недоволен тем, какой оборот приняли дела, но он никогда никого не стал бы убивать из-за кронда эйреров. А кто-нибудь еще знал о вашей с Хьяль связи? — Нет, никто. Мы вели себя очень осторожно. — Так что вы единственные, кто может рассказать эту новую версию случившегося? — Да. — Вы с ним лгали, — сказал конраут И Сигервину, и полиции. Вы скрывали от нас важные сведения. Вы говорите, мол, для того, чтобы на вас обоих не пало подозрение, а другие могли бы сказать, что из-за того, что Сигервина убили вы. Линда смотрела на Конрауда, и на ее лице читался все сильнее разгорающийся гнев. «Мы этого не делали», — произнесла она. «Здесь нам приходится опираться только на ваши слова». «Вот видите, почему Хьяль Таллин ни за что не хотел об этом рассказывать?» Впервые за весь разговор она повысила голос. А вот как раз из-за этого самого, из-за того, что полиция тотчас заподозрит нас обоих и выдумает что-нибудь, чего не было. Она в упор смотрела на Конрауда. «Мы? Да, мы ему кое-что сделали, мы ему изменили. Изменили, обманули, и это ужасно, но больше ничего не было. Не было, и все тут».